«Черт возьми, Кастер!» — кричал Дональд, сидя за столом в допросной комнате. «Я проторчал здесь всю ночь. Ты за что деньги получаешь, урод поганый?» Толстый мужчина в коричневом пиджаке поправил очки. Сев за стол, он поднял руки вверх, пытаясь утихомирить своего клиента. Паркер же, наоборот, хотел рвать и метать. На его дорогой рубашке выступили пятна пота под мышками. Белые волосы, всегда аккуратно зачесанные назад, после ночи за решеткой выглядели сальными кустами. В лакированных туфлях без шнурков Дональд ходил из угла в угол, испепеляя адвоката взглядом. «Были трудности», — оправдывался Кастер. «Парень, что тебя принял, оказался на редкость правильным и не хотел убирать пункт об угрозе огнестрельным оружием при аресте. Пришлось подключать людей со стороны, чтобы надавить. И это должно меня успокоить? Кастер, я провел ночь в обезьяннике с бомжами и шлюхами». — Сука, ты хоть представляешь, что там за вонь стоит? Один урод пердел, как пулемет, при этом сопя, словно ему снятся ангела. Кастер попытался скрыть смех, прикрыв губы рукой, завуалировав все под кашель. — Плюс ко всему, — добавил адвокат, — полицейские взяли этого маньяка, о котором трубили по всем новостям. После услышанного Дональд остановился и резко посмотрел на мужчину. — Ты хочешь сказать, что они поймали Феникса? — Да, вроде так его называют. Казалось, Кастера вообще не волновало участь серийного убийцы. А вот Паркер, услышав новость, изменился в лице. Они взяли его живым? Да, он здесь. Именно поэтому такой сырбор во всем департаменте. Поймав крупную рыбу, копы погрязли в бумажной волоките. Из-за этого такие проволочки. Сюда уже мчится конвой на всех парах. Даже не знаю, куда его определят. Судя по тому, что я о нем слышал, парень не из робкого десятка. Паркер побледнил. «Этого не может быть. Такое совпадение просто невозможно. Какой шанс на то, что они оба окажутся в одном месте всего в нескольких метрах друг от друга? Кастер, ты хочешь сказать, что он прямо здесь?» Впервые адвокат услышал неуверенность в голосе Дональда. «Да, в наручниках под охраной. Не о чем беспокоиться». «Нам нужно валить!» — закричал Паркер. За закрытой дверью послышалась возня хлопок выстрела крики людей бежавших в панике дональд понял они не случайно взяли феникса он пришел за ним